«Эпиграф. Я спрашиваю, что я должен делать на работе?» «Понятия не имею», — ответил он. «Что-нибудь подвернется». Тут он был прав. У Оран вся королевская рать. Глава первая. Прибалтийский снегопад. Мазур, уже давно успевший натянуть джинсы и свитер, перевернулся на живот, положил руки под подбородок и посмотрел за окно. Сначала тянулись одни рельсы, потом показалась синяя табличка с белыми буквами, естественно, латинскими буквами и на местном языке. Насколько он помнил карту, а карту ему всегда полагалось помнить на зубок, до столицы оставалось всего-то километров пять. Можно сказать, приехали. Он покосился вниз. Трое его спутников сидели рядышком на нижней полке, как воробьи на жердочке, взъерошенные, угнетенные, пришибленные. Живая иллюстрация к лекции о скверных последствиях употребления алкоголя. Время от времени кто-нибудь из них глубокомысленно изрекал, что не стоило выпивать все до капельки. Потом опять воцарялось понурое молчание. «Дети малые», — подумал Мазур, — «не без превосходства». «Если уж так приспичило. Нужно выворачивать денежку по карманам и идти к проводнице. Или в вагон-ресторан, каковой тут имеется. Это шазбука». Ну, видимо, такой уж народец достался Мазуру в спутнике, всевозможные глобальные вопросы они решали одной левой, а вот опохмелиться соображений не хватало. Так уж ему свезло, что с ним в купе оказались трое делегатов какого-то московского ультрапатриотического фронта, ехавшие в гости к своим братьям по разуму в тот же город, что и Мазур. Что выяснилось вчера вечером практически мгновенно, едва поезд тронулся... Они выставили кучу бутылок, начали с тостов за прорабов перестройки и успех грядущих демократических преобразований, а потом до полуночи яростно дискутировали о путях, задачах и целях, означенных преобразований. Причем, как среди российских интеллигентов водится, на три человека у них были четыре мнения и свой уникальный набор рецептов, как обустроить Россию, а заодно и полмира. Очень может быть, что они долго сидели и после полуночи, но Мазур которого от этих речей откровенно тошнило, лег спать и спокойно уснул. Ему и не под такой шум приходилось засыпать. Вообще-то они, как следовало ожидать, с самого начала попытались вовлечь Мазура в свое витействование, но получили полный облом. Господин австралиец сообщил им, безбожно коверкая язык родных осин, русским он не владеет в такой степени, чтобы вести столь умные и сложные беседы. Ага, вот именно. Как случалось не раз, правда, за пределами Отечества, Никакого Кирилла Мазура на данном отрезке пространства времени не имелось, а помещался австралийский гражданин Джорн Джейкобс, что подтверждалось имевшимся при нем австралийским паспортом с красивым гербом, в меру потрепанным, заляпанным многочисленными визами, в том числе самых экзотических стран. Многие опытные люди при беглом осмотре приняли бы паспорт за настоящий. Ему уже случалось бывать австралийцам, так что дело знакомое. Тем более, что уж здесь-то не было риска напороться на австралийскую контрразведку со всевозможными хитрыми приборами. Перестройка, гласность, ускорение и все такое прочее. Ничего удивительного в том, что по советским просторам катит в простецком купе натуральный австралиец, правда, давненько уж не живший на родине, а болтавшийся по белу свету в качестве репортера-фотографа, фрилансера, вольного стрелка, не работавшего ни на одно конкретное издание. Подобного народу по буржуазному миру болтается немало, а теперь вот и до Советского Союза добрался один такой неугомонный. Если подумать, была в этом непробиваемая хитрость. Если где Мазур и светился под чужой личиной, то главным образом по просторам глобуса подальше от родных мест, а здесь, на родине, его и под настоящим-то именем знали немногие, риск напороться на какого-нибудь непосвященного знакомого исключен полностью. Смешно, но такое могло бы произойти скорее в Южной Америке или Африке. Вопросов он дисциплинированно не задавал, а разъяснений ему при отправке не дали. Об одном можно догадываться, если его снабдили австралийским картоном и соответствующим багажом, задача предстоит гораздо более сложная, чем бить пяткой в ухо и завязывать супостатов морскими узлами. Ну что ж, Лаврик встретит, объяснит, что к чему. Главное, здесь-то уж наверняка не будут играть в футбол отрубленными человеческими головами. А ведь за последние четыре года пришлось повидать всякого, когда в качестве пожарной команды использовали и элитные части, про которые совсем недавно никто и подумать не мог, забивали микроскопом гвозди направо и налево. Он уже не удивлялся и не злился, привык, погрузился в некое тупое оцепенение, сквозь которое иногда прорывалась мысль, куда все катится, но тут же гасла, не встретив ответа. А ответа не было никогда. Скорее всего, другие его тоже не знали. Ага, сообразили, наконец, корявые. Нагребя по карманам денежек, отправили куда-то одного, лучше других, державшегося на ногах, и явно не так содрогавшегося от головной боли. Мазур усмехнулся. В сумке у него бутылка отличного виски 18-летней выдержки, неподдельная Шотландия, так что похмельная люмпин-интеллигенция перебьется. Перед Мазуром не стояла задача втираться им в доверие в качестве заграничного друга перестройки. К его удивлению, гонец обернулся неожиданно быстро, приперевшие две бутылки какого-то местного ликера, и троица быстренько принялась наливаться, то и дело громко напоминая друг другу, что нужно управиться побыстрее, дабы не ударить в грязь лицом перед цивилизованными европейцами. Поезд медленно подтягивался к вокзалу, лязгая с цепкой. Мазур нехорошо судил глаза. Над зданием вокзала висел не красный флаг с серпом и молотом, а черно-бело-красный а пониже протянулся длиннющий плакат с белыми буквами на красном совета с диктатурос». Последние два слова переводу поддавались без всякого труда. А первое в таком контексте, надо полагать, означало то ли «долой», то ли «позор». Подобных плакатов он насмотрелся на окраинах страны, и всегда там было то же самое с поправкой на местные языки. «Не видели вы настоящей диктатуры, ребятки?» — сказал он неизвестно кому — иначе не выделывались бы так беззаботно. Один из троицы радостно вскрикнул и указал за окно. Там стояли трое мужчин и женщина неуловимо здешнего облика с парочкой маленьких флажков, тоже, разумеется, черно-бело-красных, и даже жиденьким букетиком цветов. Подхватив вещички, посланцы демократических сил ринулись из купе. Когда там стало тихо и пусто, Мазур достал из-под полки не такую уж большую сумку с одеждой, фрилансеры с собой набору смокингов не таскают, сумку с аппаратурой, перекинул их через плечо и двинулся на выход. Белокурая куколка в изящно подогнанной форме проводницы сначала глянула на него без всякой доброжелательности, но когда Мазур попрощался с ней по-английски, прямо-таки расцвела. Погода оказалась достаточно мерзкая. Из серого низкого неба падал вертикальный прибалтийский снегопад, Но снежные хлопья, не долетая до земли, еще на высоте крыш вагонов, оборачивались в крупные капли дождя, моментально превращавшегося под ногами в черную жижу. Январь. Ага. Лаврик приспокойно стоял у цветочного киоска. Мазур видел, что Самарин его давно засек, и спокойно, неторопливо двигался к нему, перебросил обе сумки на одно плечо, так что на левом открылся вшитый по шву у плеча маленький австралийский флаг «Благолепие для». Лаврик был одет примерно так же, без всякой роскоши и броскости, но все вещички человеку-понимающему выдают в нем иностранца, привыкшего именно так ходить, но уж никак не местного, приборахлившегося форцой. Куртка другого фасона, но и на ней, там же, где и у Мазура, красуется австралийский флаг. С каких это пор австралийцы стали стыдиться своей далекой родины, особенно в условиях, когда, по заверениям компетентных людей, австралийцы в этом городе имеются только в консульстве. А для них фотографы, фрилансеры — слишком мелкие персоны, чтобы обращать на них внимание. — Без приключений? — спросил Лаврик. — Да, конечно, — сказал Мазур. — Наши когда будут? — К полудню. — Поездом? — Нет, самолетом на базу. У них там с собой всякое... С яростной надеждой Мазур подумал, а что, если наконец поступила команда гасить этот балаган? Чтоб цирк сгорел, и клоуны разбежались. — Нет, ну зачем тогда сунули австралийский паспорт? — Пошли, — сказал Лаврик. — У меня тут колеса. Устрою тебя в гостиничку, как пароли и положено. Я сам там живу. На базе светиться не стоит, сам понимаешь. — Ну что ты смотришь, как тень отца Гамлета? Я вот тоже никогда подумать не мог, что буду нелегалом в собственной стране, да еще австралийским. — Перестройка, Кирилл, она самая. — Пошли, — сказал Мазур. — Это что, они и есть? — Ага, — сказал Лаврик. — Можешь быстренько вынуть аппарат и щелкнуть пару раз, они это любят. «Давай, для роли полезно». Мазур полез за фотоаппаратом. От вокзала наискосок приближались два странных субъекта непонятного воинства. травянисты зеленые длинные шинели, пилотки непривычного фасона, вычерные петлицы, погон нет, кобуры с протепеями. Правда, кобуры сразу видно пустые, но все равно оба орла придавали себе вид гордый и непреклонный. Увидев нацеленный на них объектив и, очевидно, вмиг оценив импортный облик Мазура, Оба приосанились, подтянулись и, вот чудо, зашагали в ногу. Сделав несколько снимков, он дружески помахал им рукой и пошел вслед за Лавриком к выходу с вокзала. — Они есть? — Ага, — сказал Лаврик. — Департамент охраны края. По задумкам устроителей балагана, будущая национальная армия. — Да, — сказал Мазур. — Хорошо, хоть пушки пока не таскают. — Какой может быть департамент? Если в республике танковая дивизия, два мотострелковых полка, да еще я слышал, Псковская воздушно-десантная дивизия скоро приземлится. Перестройка, новое мышление, нейтральным тоном сказал Лаврик. Рекомендовано избегать эксцессов и силовых решений. Ограничиваться пока увещеваниями и отеческими внушениями. Довещеваемся, сердито сказал Мазур. На шею сядут и ножки свесят. Не нам решать. А вообще как обстановка? — Из сводок не все и поймешь. — Сейчас будем проезжать мимо, я тебе покажу обстановку в натуре, — пообещал Лаврик. Он распахнул перед Мазуром дверцу ухоженной шестерки с национальным флажком за лобовым стеклом. Пожал плечами. — Хороший тон, полагается. — Как-никак, мы с тобой вполне сочувствующие здешней борьбе за независимость австралийцы. Когда машина тронулась, Мазур понял по руку ту мотору, что движок гораздо мощнее серийного. Ну, конечно, от Лаврика следовало ожидать. Увещевания, — думал Мазур, — увещевания хороши, когда подкреплены танковыми дивизиями или чем-нибудь вроде. А здесь дело, похоже, заходит слишком далеко. Еще в 90-м на выборах Верховный Совет Национальный фронт получил большинство голосов и тут же радостно создал свое параллельное правительство. В марте 90-го приняли акт о восстановлении независимости. С тех пор до января 91 никто не рвался притворять эти исторические решения в жизнь. Вот именно, танковая дивизия, мотострелковые полки. Но официальные решения, на которые всегда можно сослаться, приняты. И чем это кончится, одному богу известно. Готовься, сказал Лаврик. Сейчас будет конкретика. Налево смотри. Мазур увидел знакомые ворота военно-морской базы но уже неаккуратно выкрашенный в светло-зеленый с красными звездами, как прежде. Ворота и стена по обе стороны и КПП представляли собой абстрактную картину из корявых надписей на незнакомом языке, ну, главным образом из разноцветных пятен, видимо, от пузырьков с чернилами или баночек с краской. В метрах в девяти от ворот торчала кучка местных, человек в полсотни выкрикивало какие-то лозунги, размахивало флагами и транспарантами, ну, как-то вяло. Сразу чувствовалось, что независимость, конечно, вещь прекрасная и романтичная, но неприятно зябнуть на промозглом ветру под снегопадом, который, не долетев до земли, превращается в дождь. Романтика вновь столкнулась с грубой прозой жизни. Мазур увидел два уже знакомых плаката насчет советской диктатуры, которую то ли клеймили позором, то ли предлагали свергнуть, и вновь покривил губы. Не видели вы настоящей диктатуры, обормоты? Не видели вы фельдмаршала Кисунглу? или генерала Бальтезара, сначала по вашей могучей кучке резанули бы пулеметы, а потом из ворот вырвалась бы броня с десантуры и пошла кружить по городу поля по всему, что движется, а по пятам шли бы цепочки солдат с примкнутыми штыками и люди в штатском, и стало бы вам весело. «Гранат пока не швыряют?» — спросил Мазур. «Бог миловал», — серьезно ответил Лаврик. «Кишка танка, но веселого мало». Люди уже понемногу семьи отправляют подальше, и винить их за это трудно. Ага, приехали. Морду ящиком и за мной. Они вылезли у пятиэтажной гостиницы современной постройки, довольно красивой, из желтых плит с серыми вставками. Уверенно поднялись по ступенькам, лаврик на полшага впереди... Здоровенный швейцар сделал было чисто рефлекторное движения, словно собирался преградить им дорогу, но как-то ухитрился одним быстрым взглядом определить суть заезжих гостей и отступил на прежнее место. Проходя мимо двери, Мазур увидел прикрепленную изнутри к ее стеклянной верхней половине табличку «Свободных мест нет», красиво нарисованную на русском, без единой ошибки, фигурные деревянные рамки, сработанную сразу видно на века. Они равнодушно прошли мимо нее в распахнутую швейцаром дверь, С какой стати австралийцы должны были понимать русский? Внутри обнаружился просторный вестибюль с красивыми синекрасными светильниками, лакированная стойка с портье, доска с ключами и табличка «Здесь говорят по-английски, по-французски и по-немецки». Портье, лысоватый субъект в натуральном фраке, тоже сначала осторожно стрельнул в дверь цепким взглядом, но, видимо, узнал лаврика и расплылся в улыбке. Дальнейшая уже никаких лопот не представляла. Буквально через пару минут Мазур разместился на втором этаже в небольшом, но уютном номере с цветным телевизором и ванной. Он и не пытался придать очередному случайному пристанищу хотя бы минимум уюта. Душа чувствовала, что долго здесь не задержится. Он только расстегнул сумку и продемонстрировал Лаврику высокую темную бутылку. — Ого! — с уважением сказал Лаврик. — Испортила тебя Африка, что попало не хлещешь! — Ладно, перед тем, как поедем, примем по маленькой. А пока я по старой привычке поработаю. Он достал небольшой черный пенальчик, зажег на нем красную лампочку и, держа его в приподнятой руке, принялся обходить номер по периметру, заглянул в ванную, в гальюн. Мазур тем временем нашел стаканы и вытащил из холодильника вазочку с кубиками льда. Лаврик вернулся, сунул свою приспособу во внутренний карман куртки, присел к столу. Ну, как я и думал. Спецслужбы у них, хотя они и пыжатся, в эмбриональном состоянии. В любом случае, не настолько, чтобы пихать микрофоны первым заезжим австралийцам, далеко до такого размаха. Есть, правда, другие, сюда всякой твари собралось, но, опять-таки, еще не успели освоиться настолько, чтобы с размахом работать. Между прочим, ресторан здесь неплохой, а после десяти стриптиз. — Ты одели давай, — сумрачно сказал Мазур, — стриптизов я и так навидался. Дела меня замучили, дела, пропел Лаврик, не беспокойся. Не для того нас сюда выдергивали, да вдобавок австралийскими картонами снаряжали, чтобы в игрушки играть. Дел будет много, но и разворачиваться они будут постепенно и методично, без беготни, суеты и уж тем более без пальбы. Начнем с того, что мои ребятки практически вычислили спратиса. Можно сказать, аккуратненько смыкают кольцо, хотя он до сих пор меняет квартиры. Мазур тихо выругался сквозь зубы. «Название происшедшему не сразу и подберешь. Это не банальный переход на сторону противника, это что-то другое, прежде и в кошмарных снах не учитывавшееся. Они заслуженно гордились тем, что за все время существования морских дьяволов не случалось переходов. Действительно, как-то иначе нужно назвать. Когда по окраинам страны загромыхала борьба за независимость... В капитан-лейтенанте Антерис Пратисе вдруг пробудилось национальное самосознание, энергии, равное средних размеров ядерному взрыву. Кто-то не заметил вовремя, кто-то не придал значения, кто-то не просигнализировал. Окончилось все тем, что в один далеко не прекрасный момент капитан-лейтенант Спратис, называя вещи своими именами, вульгарно дезертировал и подался на историческую родину, подпереть ее плечом, положить жизнь на алтарь свободы и независимости и все такое прочее. Он оставил длинное письмо, где подробно объяснял, что его поступок не имеет ничего общего с дезертирством, что на сторону какого бы то ни было потенциального противника он переходить не собирается и никаких секретов выдавать не намерен, просто так уж получилось, что раньше у него как бы и не было родины, а теперь она есть. Одним словом, не поминайте лихом и зла не держите. Шум, конечно, был страшный, но кому от этого легче? «И что теперь?» — спросил Мазур. — Когда найдем, начальство скажет, — ответил Лаврик, не глядя на него, — а самим-то что голову ломать? — Ну, не ради него же нам сунули австралийские бумаги. — Уж он-то прекрасно знает, какие мы австралийцы. Пробы негде ставить. — Да уж, конечно, не ради него, — рассеянно сказал Лаврик. — Вот полюбуйся. Хороша, стерва? Он веером бросил на стол перед Мазуром пачку фотографий и добавил, — «Изучи внимательно». Если все пройдет гладко, тебе с ней дружить и дружить. Мазур собрал фотографии в стопочку и принялся рассматривать по одной. Довольно красивая блондинка, не старше тридцати, в самых разных обличьях, то в обычном модном платье на фоне длинной американской машины, то перед каким-то средневекового вида зданием. Ага, это уже здесь, это старый город. Вот она, что называется, в рядах и колоннах, в форме железных соколов, штурмовичков долбаных, и даже с какими-то значками на петлицах, означающими нерядовую птичку, в открытом вечернем платье с бокалом шампанского в компании столь же элегантных дам и джентльменов, на трибуне с редком микрофонов, вокруг знамена явно какой-то митинг. — Что за гадючка? — спросил Мазур. — Гадючка интересная, — серьезно ответил Лаврик. — Имечка красивая, Беатрис Киль. Ну, собственно говоря, Беатриче Кильнюта, но родилась в Штатах, а там, сам знаешь, любят сокращать и фамилии, и имена. Короче говоря, папенька в свое время служил здесь при немцах в милом заведении под названием «Политическая полиция». Когда наши начали наступать, человечку здесь стало как-то неуютно, да и не глуп был, надо полагать, умел рассчитывать вперед. Одним словом, он не с хозяевами в рейх издернул, а переправился в Швецию, тут, помню, не так уж и далеко, а там уж, черт его знает, как подсуетился, но всплыл в Штатах в облике этакого милого, белого и пушистого политического беженца. Точных сведений нет, но на американцев он наверняка работал. Иначе не смог бы так быстро натурализоваться, получить гражданство, и никто его за это время не беспокоил, никаких требований о выдаче не было. Между прочим, жив до сих пор, хотя и песок сыплется. Ну, всевозможные землячества, союзы ветеранов и тому подобные кружки по интересам. Дочка, как ты по возрасту догадываешься, родилась уже там. Американская гражданка, естественно. Похоже, папаша за океаном не бедствовал. Поступила в довольно престижный институт, потом несколько лет работала в Госдепартаменте, а три года назад объявилась здесь. В качестве советника по иностранным делам господина Пахана Национального фронта Лисбергиса и с тех пор ударно трудится на благо исторической родины, помогая ей семимильными шагами двигаться к свободе и независимости. Вот такое кино. И что на нее есть? — спросил Мазур. Увы, конкретного на нее ничего нет, — сказал Лаврик. Одни нешуточные подозрения. Знаем мы этих щучек из Госдепартамента, которые регулярно объявляются во всевозможных национальных фронтах и движениях. В девяти случаях из десяти за этим нужно искать совсем другую контору. А в десятом, даже если обнаруживается чистый госдепартамент, хрен редки не слаще, в общем, решено тебя аккуратненько к ней подводить. Комбинацию разработали неплохую, очень даже неплохую. Он с ханжеским видом развел руками. Ну, я же не виноват, что из нас двоих ты в сто раз обаятельнее, и тебя через раз посылают ловить блондинок на блесну. Твоя работа, спросил Мазур. Да ладно тебе, махнул рукой Лаврик. Это ж не я виноват, что у тебя сложилась определенная репутация, верно?» «Огляделось начальство. А кто это у нас под рукой, капитан Мазур? Почему бездельничает? И шагом марш!» «Ну да как будто тебе в первый раз. И вообще, тебе когда-нибудь кто-нибудь крокодилов подсовывал?» «Когда?» — угрюмо спросил Мазур. «Ну, не прямо сейчас и не завтра», — сказал Лаврик. «Во-первых, раньше нужно будет еще одно дельс провернуть, гораздо более актуальное» а во-вторых, тебе самую чуточку обтереться надо в городе, пошататься там и сям, поснимать что-нибудь интересное, фрилансер ты или кто, а интересного здесь навалом. И потом... Трах! Незапертая дверь отлетела, ударившись о косяк, и в номер ворвались несколько автоматчиков. Сначала показалось, что их очень много, нет, всего четверо. Бронежилеты, каски, вязаные шапочки с прорезями для глаз и рта. Они проворно рассредоточились по обе стороны двери, грамотно держа Мазуру с Лавриком под прицелом. Ни знаков различия, ни эмблем Мазуру них не заметил. Одно утешало, в них целились не из каких-то вражеских трещоток, а из родных автоматов Калашникова. Их, правда, тоже используют кто не лень под любыми широтами, но вряд ли здешний бардак выхлестнул за пределы. — Стой спокойно, не дергайся, — тихонько сказал Лаврик по-английски, — как будто без его ценного совета Мазур отломал бы ножку от стула и ринулся бы в бой. Какое-то время они мерили друг друга взглядами и автоматными дулами. Потом тот, что стоял слева, шагнул вперед и на корявом английском приказал показать документы. Медленно. Мазур медленно, медленно, чтобы не спровоцировать на резкое действие, подал свой кенгуриный паспорт, то же самое проделал и Лаврик. Опустив автомат главный, а уже ясно, что именно он был тут главным, тщательно перелистал странички, так, словно и в самом деле неплохо умел читать по-английски, а может и в самом деле умел. В армии можно встретить разнообразных эрудитов самого непрезентабельного облика, сличал фотографии с оригиналами, особое внимание уделил страничкам с визами. Длилось это довольно долго. Очень походило на то, что замаскированный просто-напросто в издевательских целях тянул время. В конце концов он вернул оба паспорта, почему-то Мазуру, Свирепо уставился на них сквозь прорези в маске и погрозил недвусмысленно, дескать, «попадись мне еще». Мазур взирал на него смиренно и кротко. Четверо проворно выкатились из номера, тут же хлопнула дверь соседнего номера, и послушался отчаянный женский визг, тут же оборвавшийся кто-то бедолашку на незнакомом языке робко успокаивал. «Это еще что за шоу?» — спросил Мазур. «А это местный ОМОН, если ты не знал», — усмехнулся Лаврик. Вообще-то неплохие ребята, но прекрасно понимают, что они в силах переломить события, и оттого самоутверждаются, как могут. Но это еще не самое смешное. Поехали. Нам тут нужно обговорить еще одно дело.